представлен достаточно обстоятельный обзор феноменологических аспектов культа товаров, карго, включая противопоставление конгруентных свидетельств древних преданий, восходящих к различным культурным кругам. Речь идет о разработанном мной методе сравнения психологии поведения Применение которого позволило выявить неожиданно высокий уровень достоверности гипотезы о нападении инопланетян, имевшем место в давние времена. Впрочем, эта работа в значительной части устарела и нуждается в основательной доработке. Предполагается выход нового переработанного издания. Восьмое. Например, Отмар Кейль, преподающий в Фрейбурге, Швейцария, который выступил солитарно уничижительной критикой против Эриха фон Денникена и его читателей и сторонников, сам же он, что называется, на полном серьезе утверждает, что огонь и сера обрушились на Садоме Гамору якобы по воле Яхве совершившего это по просьбе грозного судьи, бога-сына, который покарал людей за их ночное нечестие, явившись утром и спелив все своим огненным дыханием. Видимо, Кейль, в отличие от других специалистов по Ветхому Завету, таких как Цимерли или Вестерман, ничего не знает о реальной катастрофе подобного рода. Подобное толкование, предложенное высокоучеными мужами, по своей убедительности не идет ни в какое сравнение с версиями исследователей типа фон Деникена, который считает, что причиной уничтожения обоих городов стал мощный ядерный взрыв. Иеза и языки Иль, «Непонятный пророк» Петер Красса В 1975 году католический богослов Патер Ханс Дернхард Мейер, преподаватель Инсбрукского университета, назвал бредовой идеей предложенные мною толкование отдельных мест из Ветхого Завета. Если не воспринимать древние тексты буквально, и не исследовать и интерпретировать их с привлечением необходимых специальных знаний, а в угоду странной навязчивой идеи пытаться отыскать в них высказывания, подтверждающие собственную гипотезу, можно прийти к самым нелепым и абсурдным заключениям. Так беспощадно заклеймил меня Мэйр своей рецензией на мою тогда только что вышедшую книгу «Бог явился со звезд». «Оказывается, я не смог проникнуть в духовный смысл Библии», резюмировал Патер в завершении своего разбора, опубликованного в одном католическом еженедельнике. Нечто подобное слышат о себе и другие авторы, которые рискуют выйти за рамки узкодогматического толкования различных библейских источников и пытаются интерпретировать их по своему собственному усмотрению. В тот год, как помнится, очень и очень многие представители церковных кругов выступили в своих кафедр с заявлениями, стремясь отстоять чистоту учения, своей конфессии и раз и навсегда довести до абсурда мнения противоположной стороны. Сегодня страсти вокруг языки Илья немного поутихли. В кругах сторонников гипотезы о палеоконтакте на протяжении двух с половиной десятилетий этот пророк считался твердой опорой. Сводом свидетельств в пользу гипотезы о том, что нашу планету некогда...